Ведь и мне, старому морскому бродяге, всякое повидавшему на своем веку, понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки, и, то есть в когти. — Не уйдешь! — Гарри вытащил откуда-то из-под кофта на пистолет, взвел курок и выпалил. Всплеснув руками, шотландец рухнул. Судя по тому, что с него слетел берет, а также по характерному хрусту, пуля угодила прямо в затылок. — Убит! — горестно вскричал Гарри.